но она не может сказать об этом ведь тогда ребенок будет противиться и от этого испытает лишнюю боль, но я не видела ее взгляда и даже не подозревала о том что скоро произойдет нервно скручивая пальцы на руках расхаживаю из стороны в сторону моя нервозность передается челси и вот мы вдвоем мечемся в каменной коробке под неустанными взглядами охраны что сейчас происходит на мосту гаррет может просто забрать второй артефакт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 Я не в силах сдерживать крик. От страха останавливаюсь, кто-то толкает меня в спину и сбивает с ног, и каменное горгулье приземляется в метре позади меня. Что за чёрт? Горгульи были ещё два квадрата тому назад. Вставай, кричит Рей и поднимает меня на ноги. Передо мной уже куча выживших, но нам нужно в другую сторону. Оборачиваюсь. Каменное горгулье перекрыло дорогу, стоя на когтистых лапах, расправляет крылья, как у летучей мыши.